Глава 36. Хозяин времени вышел из временного коридора у себя в квартире и упал на колени прямо в гостиной. Больше всего на свете ему хотелось иметь возможность стереть свое прошлое и снова обнять Алису. Обнять с открытым сердцем и той страстью, с которой он обнимал ее совсем недавно. Но прошлое накрыло его настоящее черным покрывалом. Он потерял Алису. Навсегда потерял друзей. Он снова стал паром. Пуст внутри и осквернен гневом и яростью. Только злился теперь на самого себя за то, что позволил богам водить себя за нос. Ведь это они свели их с Алисой. Если бы не боги, не странные видения, что они послали, разве пошел бы он на ту улицу дежурить, высматривая опасность? Разве встретил бы Алису и пластика Марка? Но она бы умерла, застонал он. «Я хотел спасти ее, хотел творить добро, остановить зло». «За что же вы наказываете меня? За это или еще мстите за ее отца и остальных?» Но боги молчали. Боги всегда молчат, когда им не выгодно раскрывать свои планы. «Кто же я теперь? Кто? Кровавый принц или хозяин времени? Чего вы от меня хотите?» Он взывал к богам, но те не отвечали. Тогда он открыл свои часы и сначала испугался, потому что вместо привычного циферблата перед ним развернулись голубовато-золотые сферы, в которых двигались стрелки. Их было огромное количество, около сотни. Они, как мыльные пузыри разных форм, повисли перед ним, то уменьшаясь, то вырастая, в зависимости от того, падал на них его взгляд или нет. «Что это?» Он растерянно дотронулся до одной из них, и та придвинулась ближе. Циферблат на ней осветился ярче, чем на остальных, раздвигая тайную завесу времени. Одна из временных возможностей. Он прокрутил ее до картинки и отшатнулся, узнав мертвое, окровавленное лицо Анны, а рядом с ней труп Рогана. «Что это за реальность? Где я в ней?» Он нащупывал колесики, пытаясь прокрутить эту возможность до своей вариантности – И он увидел себя, все еще хозяин времени, но весь в ранах и царапинах, в оборванном плаще. Он громко и отчаянно рыдал над кем-то. Рэй пытался посмотреть над кем, но не мог. Повсюду были трупы, горы тел. Рэй задвинул эту реальность подальше от себя. Взялся посмотреть следующую. Откуда вообще появились эти реальности? Почему вдруг такой широкий диапазон действий и такая многовариантность? Их с Алисой силы как-то связаны, или он слишком много времени провел с Торитой и напитался невольной энергией? Ответ Афрэй не знал. В следующей реальности он был принцем Люмы. Он узнал себя, свой ненавистный образ. Перед ним стояла в цепях Алиса. Но она была жива. Там, где он был хозяином времени, не ее ли он оплакивал так безутешно? Он крутил вариантности, но все они противоречили друг другу, показывая разные исходы и разные его ипостаси. Но одно преобладало. Его друзья были либо мертвы, либо ранены, если он оставался хозяином времени. И не всегда умирали, если он выбирал принца Люмы. Рэй захлопнул часы и тяжело поднялся с колен. Прошел в спальню в надежде получить силы от своих амулетов и часов, но замер на пороге. Все часы шли в разнобой. Его время претерпевало изменения. Чувство вины передались из за смерти ее отца сжигало его изнутри. Теперь еще и время сошло с ума, не давая силы, а наоборот, своими сбитыми ритмами выкачивая их из Рея. Ему хотелось вылить свою злость на этот мир, но Рей уже достаточно созрел за эти годы, чтобы понимать, что злиться должен только на самого себя». Чтобы как-то заглушить свои мысли, он включил приемник, послушать джаз и дать себе время все обдумать, но музыка шла странно. Сначала звуки казались как афонии, но в ней был определенный ритм, и Рэй прислушался, песни звучали с конца в начало. Что происходит? Он крутил настройки приемника, но музыка повсюду шла наоборот. С досадой он вырубил приемник, выдернув шнур из розетки. В тишине послышались громкие, четкие удары, словно где-то взрывался фейерверк. Гонимый дурными предчувствиями, Рэй вышел на террасу и огляделся. Город отсюда смотрелся мирным, но удары доносились со стороны. Мимо пролетел неслышный истребитель. Сердце хозяина времени сжалось от дурных предчувствий. Оттолкнувшись от плиточного пола на террасе, он взлетел на крышу дома и огляделся. Над бункером Эль-Кармель Роем летали истребители и звучали удары сбрасываемых авиабомб. «Анна, Роган, Макс, Мэтр Бергрен, они все там». Рэй с отчаянием смотрел на бункер и лихорадочно думал, что делать. «Анна и Роган, их мертвые лица в одной из реальностей вдруг всплыли в памяти. Этого не будет!» Рэй сжал руки в кулаки и оглянулся на королевский дворец, возвышавшийся на горе Манжуик. У него был только один шанс остановить бомбежку и спасти тех, кто еще жив. Когда он был во дворце последний раз, хозяин времени шел, рассматривая знакомые картины и гобелены. Ничего не изменилось, разве что теперь они словно поблекли и съежились. Его мир значительно расширился с тех пор, а отец все так же предпочитал средневековый интерьер. Это соответствовало его жестокому характеру, аскетичные темные и холодные залы с очень узкими окнами. Рэй помнил, что все окна заделали уже вскоре после его рождения, чтобы хоть как-то удерживать тепло. Магии отца вполне хватило бы на добротное отопление, тысячи свечей, десятки каминов и очагов, сотни пылающих факелов, огромное количество магических отопителей. Но маг огня любил темноту и холод. Довольно странное сочетание. Внутри Рэя становилось все холоднее сжималось горячее сердце, остывала душа и стремление, любовь пряталась на самое дно памяти. Здесь не было места для добра, света и радости. Здесь царили только ненависть, злоба и гнев. Он чувствовал, как черные стороны души, довольно поднимают щупальца после стольких лет молчания. Они чувствовали приближение своей власти, рост своего влияния. В отчаянии Рей наблюдал, как закрывается снова сердце, и в груди пропадает мягкость, свет. И с каждым шагом он чувствовал, как возвращается в свое прошлое, туда, куда надеялся никогда больше не вернуться. Пророчество сбылось, с горечью прошептал он, подходя к тронному залу. Кровавый принц вернулся. Но только так он мог надеяться сделать более возможными те варианты событий, где друзья и Алиса оставались живы. То, от чего он бежал, сейчас казалось единственным путем к спасению. Боги загнали его в ловушку. Сначала повергли в отчаяние заставили забыть о любви, а потом вынудили вернуться к отцу. Ну что ж, если это то, чего они хотят, то Рей не видел другого выхода, кроме как подчиниться. Его пропустили в тронный зал без лишних вопросов. Мало кто отваживался добровольно сунуться к королю Игнесу Ватра. Как самый сильный маг королевства, он не нуждался в охране. Войдя, Рэй медленно огляделся. С каждым шагом он терял самого себя и возвращался к монстру, которым был когда-то. Сейчас он уже не был уверен, что поступил правильно. Как только Рэй пересек границу тронного зала, тьма в душе довольно заурчала, холодом уничтожая все чувства. Сможет ли он не потерять себя? В глазах темнело. Рэй понимал, что от решающего момента его отделяет всего несколько шагов, Он панически боялся стать прежним. Только сейчас он начал осознавать, что какая-то неведомая сила привязала его к отцу, делая невозможным сопротивляться его воле. Сила подавляла его так мощно, что он даже изумился, как у Люмы хватило отваги даже подумать о неподчинении. Пошатнувшись, он сделал еще шаг, потом еще. Рэй надеялся, что, отдав себя злу и отцу, сможет спасти друзей. Это была его последняя возможность сделать что-то для них, для Алисы. Она ведь больше никогда не посмотрит на него так, как смотрела сегодня. В ее взгляде теперь будет страх, презрение, ненависть, жажда мести. Он не достоин даже близко к ней подойти, его место тут. Быть может, он забудет о ней. Забвение было бы целебным, но одновременно опасным. Забыв, он может причинить ей зло. Рэй остановился на почтительном расстоянии перед троном и с удивлением разглядывал Игниса Ватра. Его отец превратился в живую мумию, на которую было страшно смотреть. Невольно Рей бросил взгляд на браслет с драконами на руке отца, тот самый, что выдавал, что принц Ватра еще жив. Затем он поклонился, все больше ощущая над собой растущую власть отца. «О, время! Молю тебя! Не дай мне забыть о том, что я могу быть другим! Не дай погрязнуть снова в страхе и ужасе! Я должен помнить! Должен!» Обратился он с молитвой к своей силе. Король Игнис молча смерил взглядом красивого юношу. Зависть к молодости и силе никогда еще не жгли его так сильно. Юноша был прекрасен, почти как бог. Синие глаза светились умом и мудростью, золотистые волосы мягко падали на высокий лоб и, казалось, переливались и блестели в тонком луче непонятно как пробившегося сюда сквозь узкое окно солнца. Чуть загорелая кожа, широкие плечи, красивый рот. Этот мерзавец был молод, силен, красив. Игнис Ватра ненавидел таких. Но одновременно он чувствовал свою власть над этим магом и не мог понять, почему. То, что тот смотрел на него прямо и открыто, не давало покоя. Все торопились опустить взгляд, а этот выдерживал. «Кто вы?» – глухо спросил король, чуть подавшись вперед. Вместо ответа Рей достал из кармана золотые часы. «А, «А, хозяин времени!» – протянул король Ватра, алчно глядя на мага. Неужели тот знает, где находится люмы? Короли всегда завидовали магам времени, ведь те порой жили дольше их. Время – самый невосполняемый ресурс. Его нельзя купить, нельзя украсть, им нельзя поделиться. Поэтому хозяин времени – один из самых сильных магов. Мощь времени, накопленная магами, до него передается ему. А если он до этого уже был магом высокого уровня, его мощь становится бесконечна, и только он сам может ставить себе преграды. Да, кивнул Рэй, хозяин времени, но еще и твой сын.